Как скоро весть о смерти Андреевой разнеслась по волости, то ростовцы, суздальцы, переяславцы и вся дружина от мала до велика съехались во Владимир и сказали, «Делать нечего, так уже случилось, князь наш убит, детей у него здесь нет, сынок его молодой в Новгороде, братья в Руси. За каким же князем нам послать?» «Соседи у нас князья муромские» и Рязанские, надобно бояться, чтоб они не пришли на нас внезапно ратью. Пошлем-ка к Рязанскому князю Глебу Ростиславичу. Скажем ему, князя нашего Бог взял, так мы хотим Ростиславичей, Мстислава и Ярополка, твоих шурьев, сыновей старшего сына Юрьева. Они забыли, говорит летописец, что целовали крест князю Юрию, посадить у себя меньших сыновей его Михаила и Всеволода, нарушили клятву, посадили Андрея, а меньших его братьев выгнали. И теперь после Андрея не вспомнили о своей прежней клятве, но все слушали Дедильца до да Бориса, рязанских послов. Как было решено, так и сделано. Поцеловали образ Богородицы и послали сказать Глебу. Твои шурья будут нашими князьями, приставь к нашим послам своих и отправь всех вместе за ними в Русь. Глеб обрадовался такой чести, что выбрали его шурьев в князья, и отправил к ним послов в Чернигов, где они тогда жили. Послы от северной дружины сказали Ростиславичем: «Ваш отец добр был, когда жил у нас». «Поезжайте к нам, княжить, а других не хотим». Эти другие были младшие Юрьевичи, Михаил и Всеволод, которые тогда находились также в Чернигове, как видно все четверо, и дяди, и племянники, прибежали вместе со Святославом из-под Вышгорода и не смели после того возвратиться в прежние свои волости на Поросье. Ростиславичи отвечали послам, «Помоги Бог дружине» что не забывает любви отца нашего. Но, несмотря на то, что звали их одних, они не захотели ехать без дяди Юрьевичей и сказали «Либо добро, либо лихо всем нам. Пойдем все четверо. Юрьевичей двое, да Ростиславичей двое». Наперед поехали двое, Михаил Юрьевич и Ярополк Ростиславич. Михаилу дали старшинство, причем все целовали крест из рук черниговского епископа. Когда князья приехали в Москву, то ростовцы рассердились, узнавши, что вместе с Ростиславичем приехал и Юрьевич. Они послали сказать Ярополку «ступай сюда», а Михаилу «подожди немного на Москве». Ярополк тайком от дяди поехал к Переяславлю где стояла тогда вся дружина, выехавшая навстречу к князьям. А Михаил, узнав, что Ростиславич отправился по ростовской дороге, поехал во Владимир и затворился здесь с одними гражданами, потому что дружина Владимирская в числе 1500 человек отправилась также в Переяславль по приказанию ростовцев. Здесь вся дружина поцеловала крест Ераполку. И отправилась с ним ко Владимиру выгонять оттуда Михаила. Ко всем силам земли Ростовской присоединились полки Муромские и Рязанские. Окрестности были пожжены, город обложен. Что же заставило Владимирцев, не привыкших к самостоятельной деятельности, воспротивиться приговору старших городов, взять себе особого князя и отстаивать его против соединенных сил всей земли Ростовской и Рязанской. К этому принудила их явно выказывавшаяся вражда старого города Ростова, который с ненавистью смотрел на свой пригород, населенный большую частью людьми простыми, ремесленными, жившими преимущественно от строительной деятельности князя Андрея, и, несмотря на то, похитивший у старого города честь иметь у себя стол княжеский. Ростовцы и суздальцы говорили «Пожжем, Владимир, или пошлем туда посадника?» «То наши холопы-каменщики!» Нельзя не заметить также, что здесь в этих словах слышится преимущественно голос высшего разряда ростовских жителей бояр, дружины вообще, которая, как видно, особенно не любила Андрея за нововведение. Как бы то ни было, важно было начало борьбы между старыми и новыми городами, борьбы которая должна была решить вопрос, где утвердится стол княжеский, в старом ли Ростове или новом Владимире, от чего зависел ход истории на севере. Заодно с Владимиром, как следует ожидать, были и другие новые города. Переяславцы хотели также Юрьевичей, и по неволе признали Ростиславичей. Семь недель владимирцы отбивались от осаждающих. Наконец, голод принудил их сказать Михаилу, «Мирись, либо промышляй о себе». Михаил отвечал, «Вы правы». «Не погибать же вам для меня!» И поехал из города назад в Русь. Владимирцы проводили его с плачем великим, говорит летописец. По отъезде Михаила они заключили договор с Ростиславичами. Те поклялись, что не сделают никакого зла городу, после чего владимирцы отворили ворота и встретили князей со крестами. В Богородичной церкви заключен был окончательный договор. Во Владимире оставался княжить младший Ростиславич Ярополк, а в Ростове старший Мстислав. Таким образом, благодаря мужеству владимирцев, торжество ростовцев было неполное. Правда, стол старшего брата поставлен был у них, но зато ненавистный пригород Владимир получил своего князя а не посадника из Ростова. Но ростовцы, и особенно бояре, принужденные уступить требованиям владимирцев, продолжали враждовать с последними и вызывали их к возобновлению борьбы, столь важной для судеб Севера. Южные волости нередко испытывали неудобства от перемещения князей, когда новые князья приводили с собой свою дружину, своих слуг, которым раздавали разные должности, и те спешили обогащаться за счет граждан, зная, что недолго среди них останутся. Теперь Север, в свою очередь, испытал тоже неудобства. Ростиславичи приехали в Ростовскую область с дружинниками, набранными на юге, и раздали им посаднические должности. Эти русские, то есть южнорусские, детские, как называет их летописец, скоро стали очень тяжки для народа судебными взысками и взятками».